Вступление в новый брак способно пробудить к жизни старые обиды. Оно также дает обеим сторонам шанс потребовать пересмотра, первоначальных условий, регулирующих последствия развода. Такие изыскания могут возникнуть у одной или сразу у двух конфликтующих сторон. Наиболее часто один из экс-супругов требует пересмотра условий опеки детей или финансовых вопросов. Если в новый брак вступаете вы, то всегда остается возможность свести назревающий конфликт к минимуму, выдвигая лишь минимальные, абсолютно необходимые требования об новой ситуации. Не пытайтесь изменить соглашение, упорядочивающее различные аспекты опеки над ребенком, по крайней мере, в первое время. Если, напротив, брак вступает, ваш, ваша, бывший, бывшая, партнер, партнерша, требующий, требующая немедленного изменения первоначального соглашения, отвечайте в том духе, что вам необходимо время, дабы разобраться в новой ситуации, прежде чем дать окончательный ответ. Не исключено, что вступление в новый брак – может заставить вас пойти на возобновление переговоров о порядке ваших встреч с ребенком, особенно если у вашего нового партнера уже есть дети от первого брака. Состоятся ли такие переговоры в ближайший уик-энд, при встрече с глазу на глаз или будут отложены до семейной ассамблеи в день благодарения, не суть важна. В любом случае обоих экс-супругов можно отнести к категории сотрудничающих коллег. Маловероятно, что подобная инициатива будет поддержана другой конфликтующей стороной. Хотя очень многие соглашения об опеке содержат специальную статью на сей счет. Никто не возьмется предугадать, как поведут себя экс-супруги в конкретной ситуации. То же самое можно сказать и об алиментах. Безусловно, вступление в новый брак является одним из поводов для изменения первоначального соглашения о финансовой поддержке ребенка. Понятно, что чувства на сей счет будут прямо противоположными в зависимости от того, кто именно заключает новый брак и кто обязан платить по счетам. Если, не дай бог, вы выступаете одновременно в обеих ролях, тем хуже для вас, даже если для выдвижения подобного требования у вас есть все основания. Тем не менее, судьи обычно не склонны идти навстречу подобным взысканиям, за исключением тех случаев, когда ваше финансовое положение значительно пошатнулось. В любом случае, это приведет к серьезному обострению отношений с вашим бывшим партнером, а результат, скорее всего, окажется равным нулю. Если же вы являетесь тем человеком, кто получает деньги на содержание ребенка и вступаете в новый брак, ваш бывший супруг может вполне искренне полагать, что если уж у вас появился дополнительный источник дохода, он вправе урезать размер своих алиментов. Большинство отцов убеждено, Они дают и так слишком много денег на содержание ребенка и опасаются, что их средства могут быть использованы вами в интересах вашего нового супруга. В этом случае вам следует попробовать убедить своего экс-мужа в необоснованности его подозрений. Покажите ему счета за уплату пребывания в летнем лагере, школе, услуг дантиста и учителя музыки, Иначе вам никогда не переубедить его, что деньги не пошли на переоборудование вашей спальни или на оплату вашей поездки на Сейшельские острова. Другая весьма обычная проблема возникает в том случае, если ваш новый муж проживает где-то очень далеко от вас. Ну, скажем, вы вместе с детьми живете в Нью-Джерси и вышли замуж за мужчину родом из Массачусетса. После долгих колебаний вы пришли к выводу, что единственным выходом для вас является перемена места жительства. Обстоятельство обязывает вас потребовать от бывшего супруга согласия на изменение порядка его встреч с детьми. Вы сообщаете ему об этом.